Глава 23. Копчика, ушибительная, в которой главный герой ощущает себя практически профессиональным бирейтером и знакомится с лесным чудовищем. Сразу за памятной банькой, вильнув резко в сторону от основной дороги, вглубь сизого пряно пахшего листвой леса вела узкая колейка. Как раз проехать Ниве или Телеге. Сергей поёрзал в седле, поудобнее устраивая ту часть тела, что при достаточно малой амплитуде неловкого движения могла причинить жуткую боль с далеко идущими последствиями. Буцефал понял чудное движение новопреобретённого Александра Великого, как и насказательный приказ идти в атаку на врага, и послушно пришёл с плавного шага на резвую рысь. Гармазитихум ты Заикаясь и не в такт больно, стукаясь копчиком о заднюю часть седла, скомандовал казак. Но тут такое дело, как бы так объяснить тому, кто не родился лошадью. Голос наездника мы лошади понимаем, в принципе, ну как понимаем. По интонации уважают нас или боятся, любят или тупят, нравимся мы или на нас просто хотят покрасоваться. Все остальное нам надо передавать ощущениями. Шанкеля ускорится, натянутая узда замедлится, узда направо повернуть направо. Мешок с говно... ой, мешок с картофаном сверху. Делай что хошь А тут какой-то ей кентавру когнитивный диссонанс. Вроде и слово знает, и смотрит правильно. И хлеб дал как надо, даже зубов не испугался. А с командами беда. Главное, тв, свое бормочет, а поводья не натягивает. «Ну-ка, ну-ка, проверим, вдруг ему...» Слово, кто свое шепнул, и он не настоящий Александр. Конь остановился и сделал это, сука, так внезапно, как будто в нем электричество вырубили. «А что происходит с непристегнутым пассажиром в резко затормозившем транспортном средстве? Правильно!» Инерции его кидает сперва немного вперед, а потом отбрасывает назад. А если ты не пристегнут к седлу, то же верно. Вначале передний лук и рожок седла стукается, и, разумеется, страдает лобковая кость и то, что чуть ниже. А потом а заднюю луку копчиковая и то, что ниже нее. Представили? А если с паузой? Всего в пару секунд. Бады Сэм со своими примочками отдыхает. Не проверяйте и не сравнивайте, просто поверьте. «Мать, умлять, отдаю!» Благовоспитанный городской пижон, разом растеряв весь свой лоск и манеры, взвыл и вывалил в нос ноосферу приличный запас скверных слов, вспыхнувших откуда-то из глубин подсознания, взросшенного исключительно на великом и могучем. «Но теперь пару дней к соседям можно не заглядывать», — поправив стетоскоп на груди, заявил дебил. «Даже лучше не заглядывать, а то вдруг дама инициативу проявит, просвидание напомнит. Как отмазываться-то будешь?» Неандерталец мычал и притворялся футболистом, стоящим в стенке перед штрафным. Боцефал покосился на скрюченного всадника и врубил заднюю передачу. Матеря вредную скотину, на чем свет стоит, Сергей наконец вспомнил подзабытые навыки и натянул поводья. Лужок злобно всхрапнул и дернул башкой, чуть не вырвав поводья из ослабленных подлой болью мужских рук. Казак удержался. А если так? Следующие пару километров добил с неандертальцем с интересом наблюдали за нешуточным батлом в стиле вольтежировки. Как оказалось, некоторые непарнокопытные умеют ходить боком, задом, хромать сразу на четыре ноги, а внезапно останавливаться на полном ходу, подкидывать задком, а потом сразу становиться на дыбы. Вместо хорошо укатанной середины дороги предпочитают идти по самому ее краю. Выбирая такие участки, где ветки свисают особо низко, либо стегают по морде особо хлестко. Каждые сто метров начинают умирать от голода, а посему лихо перепрыгивают через поваленное бревно, чтобы сорвать самый вкусный в мире цветущий папара. А это всего лишь клевер. И погибают от жажды, отчего норовят напиться из вон той речушки тут рядом. «Метров триста через поле! Ты чё такой злой казак?» «А тебе за ногу!» Разносилось с каждым приземлением седло и, в конце концов, практически превратилось в песню, закопанного в песок Саида из белого солнца пустыни. И тут... «А ещё, добрый конь, песню любить не веришь? А ты попробуй!» Наставлял дед Матвей ушастого городского внучка. «Ой, да прилушку прилушке Простонал Сергей, сдувая с кончика носа каплю пота. «Признакомом мать его поле!» Через пару секунд на выдохе продолжил он. «Признакомом мать табуне!» Накручивая поводья на кулаки, прохрипел экономист. «Сука, конь гулял по воле!» При первых же звуках старой казацкой песни, да еще услышав свое имя в столь странном звучании, а Алжук навострил огромные уши, слегка изогнув шею и искосив лиловый глаз на непонятного седока, что ерзал и горячился, но продолжал сидеть в седле. Пусть не совсем ровно, пусть со сгорбленной слегонца спиной, пусть с расслабленными в бедрах ногами, но сидел. «Ну ладно, может, ты великий но явно из породы Александров. Куда, мы, говоришь, едем? В жалуды, о так я ж короткую дорогу знаю. Щая тебя мигом, только не тукай мне».